Глава 45. Диана. Темнота. Это все, что я чувствовала. И все же мое тело было теплым и невредимым. Меня сжимали чьи-то крепкие руки, словно я была в объятиях возлюбленного. Я не могла пошевелиться, да и не хотела. Это астероот? Я, наконец, обрела покой? Центр моей груди пульсировал, раздражаясь острой жгучей болью, проникающей в каждую часть моего существа. Это напоминало жидкую лаву, наполняющую меня изнутри. Я была готова двигаться, драться, пинаться, чтобы избавиться от этой ужасной ослепляющей агонии. Казалось, будто кто-то вылил раскаленный металл туда, где находилось мое сердце. «Разве я его не вырвала? Тобиас довел дело до конца?» «Нет, это тоже не может быть правдой. Я бы почувствовала, как Тобиас разрывает мою грудь. Итак, где же я оказалась? Что со мной произошло?» «Ну, давай же! Давай же!» Я услышала чьи-то мольбы, рыдания и просьбы. Вдруг все мои мысли замерли. Теплая жидкость заполнила мое горло. Амброзия! Только так я могла это описать. Все мое существо внезапно почувствовало себя живым. Кажется, это было лучшее, что я когда-либо пробовала. Мои нервные окончания покалывало, они искрились и полыхали жизнью. С каждым глотком ко мне возвращался контроль над телом. Я не была мертва. Я даже не была близка к тому, чтобы умереть. То, как я себя чувствовала, было противоположностью смерти». Я сделала еще один глубокий глоток и окончательно вернулась к реальности. Шум ветра, пение птиц и тяжелые стоны наполнили мои уши. Я схватила источник этого удивительного эликсира и жадно поднесла его к рту. Мои глаза открылись, зрение прояснилось — На небосводе появились сверкающие точки звезд, а над моим телом склонился чей-то большой силуэт. Все, что я видела — ослепительное серебро его глаз. Тогда я все поняла. Удивительный эликсир, который меня спас, действительно был кровью. Кровью Лиама. Он стоял, опустившись на одно колено, и прижимал меня к себе. Моя голова лежала на его бедре, а его запястье было прижато к моему рту. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидела, что его лицо искривлено от боли. Стон, который я слышала ранее, исходил от него — Отчаянно нуждаясь в пище, я себя не контролировала. Вырвав зубы из его кожи, я отвернулась в сторону. «Нет!» — я протянула руку, пытаясь его оттолкнуть. «Диана!» — я засунул твое сердце обратно в грудь голыми руками, огрызнулся леом. «Так что пей!» Он сунул запястье обратно мне в рот — не дав возможности возразить. Я снова прокусила кожу Лиама, на этот раз осторожно придерживая его запястье обеими руками. Сладкая, теплая кровь полилась мне в горло. Я стонала, чувствуя, как последние воспоминания о боли и ранах покидают мое исцелившееся тело. Лиам тяжело сглотнул. Я знала, каково это. В наших клыках был особый яд. Большинство смертных описывали это ощущение как тепло, волнами проходящее сквозь все тело. Многие сравнивали это с плотским желанием. Так нам было легче найти пропитание. Люди, позволяющие пить их кровь, чувствовали удовольствие, а не просто боль. И в этом было нечто интимное. Эту особенность мы передали вампирам и другим хищным существам. Эволюция — хитрая дама. Нам приходилось питаться так же, как и созданием, которых мы породили. А кровь была жизненно важным ресурсом. В ней содержалась самая чистая и могущественная магия в мире — Она была единственным, что отличало живых от поистине мертвых. «Не так сильно!» — пробормотал Лиам. Я посмотрела на Лиама и нежно скользнула языком по оставленной мною ране, после чего отодвинула его запястье от рта. «Достаточно. Я в порядке. Клянусь. Диана...» Он хотел возразить, но я не стала его слушать и попыталась встать на ноги. Лиам обнял меня за плечи, помогая подняться. Я взглянула на его запястье и увидела, что оно заживает, но куда медленнее, чем обычно. «Спасибо!» Я остановилась, указывая на его запястье. «За это и за то, что вернул мое сердце». Лиам посмотрел на меня, и тень омрачила его прекрасные черты. Он коротко кивнул, но я заметила, что на его покрытом грязью и копотью лице появилось что-то похожее на гнев. Я внимательно осмотрела его тело в поисках ран. Одежда Лиама выглядела так, словно ее пропустили через измельчитель. Он был покрыт пеплом, пылью и засохшей кровью. Его влажные волосы прилипли к голове. Я не заметила на нем серьезных ран, но серебристый блеск, который я привыкла видеть на его коже, исчез. Я посмотрела на свою изодранную одежду. На передней части моей майки зияла дыра, залитая кровью. Я отодвинула порванную ткань от своего тела и увидела участок блестящей бугристой плоти между грудями, в том месте, откуда было вырвано мое сердце. Я осторожно коснулась нежной, едва зажившей кожи. Неужели он действительно вернул мое сердце? Должно быть, на мгновение я была мертва по-настоящему — до того момента, как Лиам меня накормил. Он спас меня. Он всегда меня спасал. Звезды ярко сияли на бескрайнем ночном небе. Мы находились на поляне, окруженной деревьями, и листва шелестела под легким дуновением ветерка. В нескольких футах от нас зияла огромная дыра. Что случилось — — спросила я. — Что именно тебя интересует, Диана? Да, он злился. Его руки взлетели к бедрам. То, как ты решила покончить с собой, или то, что Тобиас захватил последнюю и важнейшую реликвию Раширима? Я на секунду опустила взгляд, поджимая губы. — Думаю, и то, и другое. Это не смешно. Он устало провел рукой по лицу. Я не шутила. Я сделала то, что должна была сделать. Ты собирался рискнуть книгой ради меня. Я видела это. Видела твои колебания. Я знаю твое лицо, когда ты сомневаешься. Лиам сделал резкий шаг вперед. Ты понятия не имела, что я собираюсь сделать и не должна была пытаться разгадать мои намерения. Ты знаешь меня всего несколько минут, и у тебя нет никаких оснований делать такие выводы. Так ты не собирался меня спасать? Я вскинула брови и скрестила руки на груди. Я бы спас и тебя, и книгу, но ты не оставила мне выбора. Ты выбрала за меня. Я усмехнулась. «Ты бы этого не сделал, и Тобиас получил бы книгу, я...» «Ты не знаешь, на что я способен!» Это был первый раз, когда Лиам повысил на меня голос, и я вздрогнула. Не потому, что он меня напугал, а из-за того, какими были эти слова. Лиам не кричал на меня, как Каден, не унижал меня, как другие... Он кричал, и голос его дрожал от страха. Лиам! Ты не оставила мне выбора, Диана. Ты позволила Тобиасу вырвать тебе сердце. Он схватил книгу, а я полетел через разрушающийся храм с твоим телом в руках. Вот и все. Я сделала то, что считала правильным. Для кого? Я откинула голову назад. «Для тебя, для мира, для моей сестры!» «Ты и все остальные только и делали, что проповедовали о том, как важна эта проклятая книга!» «Проповедовали?» «На протяжении всего этого фиаско ты только и делала, что проповедовала о нашем партнерстве!» «И что в итоге?» «Ты даже не смогла мне довериться, хотя я мог спасти и тебя, и чертову книгу!» «Мне очень жаль. Доволен? Это ты хочешь услышать?» «Извини, но я дала тебе прекрасную возможность заполучить книгу. Не нужно делать меня виноватой. Ты злишься, но я не просила тебя меня спасать. Я отдала свою жизнь за то, чтобы у тебя и остальных было будущее». «А как насчет тебя, Диана?» «Ты всегда это делаешь». «Ты готова в любую секунду принести себя в жертву, словно твоя жизнь ничего не значит, словно ты ничего не значишь!» Он остановился и отвернулся, как будто не мог на меня смотреть. Мое сердце болезненно сжалось. Лиам снова развернулся и указал на меня. «Тебе следовало доверять мне, Диана. После всего, через что мы прошли, «Как ты можешь думать, что я позволю кому-то причинить тебе вред?» Я ничего не сказала. Честно говоря, я не могла найти подходящих слов. В тот момент мне не приходило в голову, что Лиам попытается меня спасти. Но сейчас я стою здесь, живая и невредимая. Лиам огляделся. «Нам нужно идти». Я не знаю, сколько времени понадобится Тобиасу, чтобы добраться до Кадена. Он встретил мой взгляд своими усталыми глазами. «Здесь достаточно темно, поэтому я смогу улететь незамеченной». Он покачал головой и поднял руку, потирая висок. «Слишком рискованно. Да и ты почти умерла». На последнем слове его голос дрогнул. «Я хотела возразить» но остановилась, увидев, что он покачнулся. «Лиам, ты в порядке?» «Да, все хорошо, я в порядке», сказал Лиам, прежде чем его глаза закатились, и он упал лицом вперед. Я поймала его, с трудом удерживаясь на ногах под его внушительным весом.